«Бабаша, оглянись сперва! Не та змея опасна, которая перед тобой, а та, что за спиною!» Его брат не оглянулся или не оглянулся и погиб. Вот и дом Нины и Оли. Пятиэтажка, пятидесятых годов, но не панельный дом, из кирпича еще постоит. Осел будто явно обветшал, но стоять ему годы. Еще будут в нем рождаться люди, играться свадьбы, может, и Олина свадьба. И сестра, и племянница были дома. еще только встали, в одинаковых были халатах, еще не причесались как следует, повисли на нем родные, пахнущие родным, до слез, до слез родные. Он стоял, страшась уронить дыню и страшась заплакать. Оля... Тоненькая, стройная и незнакомая красавица, загадочная какая-то, узнанная и неузнанная, взяла у него дыню и сказала. — Мама, а это та самая, что мы вчера на рынке обнюхивали? — Дядя, только не ври, пожалуйста, что ты ее привез из Туркмении. — Та самая, та самая, признайся. — Та самая, признаюсь. — А ты ничего у меня, — сказала Оля, отходя и разглядывая своего дядю. Они все еще стояли в узком коридоре. Можно показывать. Кому? Ну, подружкам. Вот, мол, у меня какой объявился родной дядя. Еще выдам за тебя какую-нибудь. Теперь мода на стариков. Да разве он старик? Всерьез обиделась за брата Нина. Все у тебя старики до да старухи. Только не ты, мамочка, только не ты. «Смотри, дядя, какая она у нас!» «Верно, я правду говорю, что красавица!» Но Нина была не красавицей, увяла ее лицом. Она и с молоду не была красавицей. Но молодость долго держалась в ней. Готовность — это улыбка, это откликающаяся каждому. А теперь все поблекло, все притихло в ней. Притихшим стало лицом. «Правду, правду!» — сказал Павел. Но только не рядом с тобой. Рядом с тобой нам действительно стоять невыгодно. Здравствуй, Нина. Спасибо за все. Они обнялись надолго. Не целовались, просто стояли так обнявшись. Почему не побрился? Шепотом спросила Нина. Неприятности? Он отрицательно качнул головой. Потом расскажешь. А теперь к столу. Мы ведь ждали тебя, Паша. Каждый день, каждый час. Как написал, что скоро будешь, так и стали ждать. Счастье какое. У меня как раз сегодня выходной. Добрая примета. И то, что ты эту дыню притащил, на которую мы вчера облизывались, это так хорошо, так удачно. Счастье, это Паша. Я стала верить в приметы. А ты? Какой ты? Каким стал? Тоже стал верить в приметы, — рассмеялся Павел. Нина отстранилась от него, вгляделась. «Не пойму, не пойму. Тебе сейчас трудно. Ладно, потом о трудном, а сейчас к столу. Мы и водочки к твоему приезду запасли. Шампанское у нас с дочкой есть. Вот так-то вот. Ты не побреешься сперва? У меня есть бритва безопасная. Побрейся, Паша». И побреюсь, и душ приму. Чудак, я оставил вещи на вокзале. Мне ведь сегодня назад, вот и оставил. А про бритву забыл, про чистую сорочку забыл. Одичал я все-таки. Костюм преотличнейший, сказала Оля. И загар, штучный загар. Ох, девочки, ох, подруженьки. Негодница. Как ты разглядываешь своего родного дядю. Нельзя уж и погордиться, если уж повезло на дядю, таки нечего скрывать. Родные, родные голоса, родные лица, не сыскать ничего дороже. Сейчас бы сюда еще сына, и вот оно счастье, вот оно, хоть в руках его подержи. Жаль, нельзя мужикам плакать, стыдно мужикам плакать. Анина плакала, смеялась и плакала. Дыню нарезают так, ставят дыню на попа, срезают одним круговым движением верхушку, нож должен быть острый, широкий, надежный, и потом сверху вниз, сверху вниз ударами, а главное смело, не вымеряя, доверяя глазу и руке, раскроить всю дыню на ломти, поддерживая ладонью,